Глава двенадцатая. Кэрол Лин Вокер Уокер Мойс, Индиан Маунт, Миссисипи. 3 апреля 1963. Дневник. Мне плохо. Мне очень плохо. Кажется, будто мои внутренности сплошь покрыты серой шершавой плесенью. Ничего подобного я не испытывала уже давно. Наверное, с тех самых пор, когда мне было шесть лет, и будьте только что вернувшиеся домой не весть откуда, Не уставало мне напоминать, что родители никогда не бросают детей без причины. А значит, во мне есть что-то такое, от чего людям не хочется меня видеть. В прошлое воскресенье у моей подруги Джо Эллен Паркер умер отец. Я ходила на похороны, и это заставило меня задуматься о моем отце. Будьте я расспрашивать не стала, прекрасно зная, что толку все равно не будет, потому что каждый раз, когда я упоминаю о папе... У нее делается странное лицо, и она говорит, мол, нечего ворошить прошлое, и пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Это у нее присказка такая. Я никогда не понимала, что это значит. Наверное, это означает, что папа умер. Но это мне известно и безбудсе. Проблема в другом. Я никогда не видела своего отца, и я ничего о нем не знаю и эта пустота стала частью моего настоящего. Вот почему после пухора на отца Джоэлин мне так хотелось узнать хоть что-нибудь о своем папе и заполнить, наконец, эту пустоту, которая не дает мне покоя. Днем я пошла в кухню, чтобы помочь Матильде начистить серебро, и тут мне пришло в голову расспросить о папе у нее. Я давно поняла, что со взрослыми лучше всего иметь дело, когда они чем-то заняты. А Матильда знала о нашей семье, наверное, больше, чем любой другой человек. Кроме того, она нянчила Буцсе, когда та только что родилась, и продолжала растить ее, когда моя бабушка погибла во время наводнения. Словом, я сделала попытку, и мне повезло. Матильда довольно охотно отвечала на мои вопросы, Во всяком случае, поначалу. Она сказала, что мой отец был очень приятным, хорошо воспитанным молодым человеком родом из нашего индиан-маунда. Его родители держали в центре города бакалейную лавку, над которой у них была квартира. Еще Матильда сказала, что Ботси полюбила папу с первого взгляда. Я, конечно, в такую фигню не верю, но мне... Не хотелось перебивать Матильду, которая, похоже, была настроена поболтать. Мой отец ухаживал за Ботсе очень красиво. Приносил ей цветы, придерживал дверь, приглашал на прогулки. А еще ему нравился наш огород и наш чудной желтый домик. Он даже утверждал, что у такого дома не может не быть своего характера. Характер? У дома? Ну, он это загнул! и что он, наверное, очень похож на семью, которая живет в нем уже столько лет. Наша семья ему, похоже, тоже пришлась по душе. Он говорил, что все вокеры, как и их дом, отличаются независимостью, оригинальностью и внутренней крепостью, так что с ними не совладают никакие невзгоды и бури. А еще он сказал, что такими качествами может обладать только то, что опирается на любовь самый прочный фундамент и для семей, и для домов. Тут я едва не перебила Матильду. Мне хотелось сказать, что у моего отца, похоже, просто был хорошо подвешен язык, поэтому он всегда знал, что нужно сказать, чтобы добиться своего. Но я снова промолчала. Если старики в чем-то уверены, не стоит даже стараться их переубеждать. Во-первых, это бесполезно. Во-вторых, воспоминания и старые снимки Это все, что у них осталось. Потом началась война. В 43 году мой отец записался в армию, и они с Бутси решили пожениться до того, как его отправят на фронт. Так они и поступили, и, пожалуй, правильно сделали, потому что в противном случае я, возможно, не родилась бы вовсе. Дело в том, что с войны отец вернулся совершенно другим. Матильда говорила, он все продолжал сражаться, хотя война давно закончилась. На окружающих папа все время злился и кричал, а порой затевал драки, так что его частенько забирали в полицию. Бутси от него тоже доставалась. К тому же она не знала, что еще он может выкинуть в следующую минуту. Поэтому в относительной безопасности она чувствовала себя только когда папа оказывался в тюрьме. Однажды мой отец так сильно избил Бутси, что она едва не умерла. Кое-как ей удалось вырваться. Сначала она бросилась в больницу, а потом... Словом, домой она вернулась только шесть лет спустя. В этом месте я не удержалась и заплакала, и Матильда, отложив коробку с серебряными приборами, крепко обняла меня, словно я была совсем маленькой. Я хорошо знала эти объятия. Крепкие успокаивающие надежные все шесть лет пока моя мать скиталась неизвестно где матильда была рядом готовая обнять успокоить утешить но ну, а сейчас я хотела чтобы вместо утешений она наконец рассказала почему мать меня бросила и что со мной было не так и на этот мой вопрос матильда ничего ответить не смогла она только сказала что у каждой матери Есть свой язык, которому она должна сначала научиться сама и только потом обучить ему своих детей. Ботте пришлось учиться очень долго, потому что рана в ее душе была слишком глубокой. Рана, которая появилась еще в те времена, когда ее совсем кроху оставила собственная мать. И не имело никакого значения, что она сделала это непреднамеренно потому что жить без мамы, неважно по какой причине, это все равно, что жить без сердца. Еще Матильда сказала, что в тот день, когда мой отец избил Бутси, она получила раны куда более глубокие, чем просто синяки и садины. Поэтому, чтобы исцелиться, ей пришлось уехать. Меня же оставляла оставлялась человеком, который, как она точно знала, будет любить меня, заботиться обо мне и сумеет быть мне матерью тогда как сама она была на это еще не способна. Материнская любовь, сказала Матильда, — это как вера. Верят же люди в Бога, хотя никто его не видел. Не знаю, как насчет Бога, но я не видела свою мать целых шесть лет и почти перестала верить в ее существование. То есть я знала, что она жива, что она где-то есть, но это никак не влияло на тот факт, что я росла сиротой и «Никакой бог не заставил бы меня взглянуть на это по-другому!» Я так и сказала, но Мательда ответила, что человек перестает смотреть на мать глазами ребенка только когда сам становится взрослым. По-настоящему взрослым, а не только по возрасту. А еще она добавила, что «я многое пойму, когда сама стану матерью». «Ну, не думаю. То есть не думаю, что у меня когда-нибудь будут дети». Зачем вообще заводить ребенка, если собираешься обращаться с ним так, как обращалась со мной моя мать? Да и моя бабка, та, которая утонула, похоже, недалеко от нее ушла. В общем, от всего этого я только расплакалась. Хотя я и не могла бы сказать, о чем я плачу так горько. Мне просто стало очень, очень грустно. Так грустно, как если бы я... ну, даже не знаю как будто я увидела на грядке пустую лунку, в которой не оказалось семечка, а мне было совершенно нечего туда положить. Вчера в школе был один парень, который сидит позади меня на уроках английского. Его зовут Джимми Хинкл. Сказал, что он и еще несколько ребят из Индиан Маунт и двух других городов собираются устроить свой собственный рейс свободы. Только проехаться они хотят по всем городским киношкам. Еще Джимми сказал, что теперь же во всех общественных зданиях черные и белые должны находиться вместе. Но кое-где на юге это правило по-прежнему не соблюдается, а федеральное правительство ни черта не делает. В больших городах студенты и прогрессивно настроенные взрослые сами проверяют соблюдение нового закона. Так почему бы не сделать то же самое и у нас, в Индиан Маунт? И я согласилась, даже не поняв толком, почему. До этого момента я не особенно задумывалась о том, почему в кинотеатрах цветные должны сидеть на задних рядах, а я — там, где мне захочется. По большому счету, мне это было вовсе не интересно, но в тот момент мне нужно было хоть что-то, чтобы не думать о прорастающей в моей душе серой, шершавой плесени. И если проблемы расовой сегрегации были способны отвлечь меня от этих мыслей, хотя бы на несколько часов. Почему бы не заняться этими проблемами? В целом, все получилось, как я и хотела. И только в конце нас всех задержала полиция за нарушение общественного спокойствия. Как там сказали? Джимми, наверное, предпочел бы, чтобы против нас двинули части Национальной гвардии. Однако в этот раз государственная машина обошлась с шерифом Ойфером и двумя его помощниками. Они отвезли нас в участок и рассадили по камерам. Парней отдельно, девчонок отдельно, а потом стали звонить нашим родителям. По пути домой Бутси не сказала мне ни слова. И хотя ехать нам нужно было не больше пяти миль, мне показалось, что мы проехали пятьсот. Дома Бутси отослала меня в мою комнату без ужина, что было с ее стороны абсолютно несправедливо. В конце концов... Кто, как не она, постоянно твердил мне, мол, человек должен всегда поступать, как велит ему совесть, пусть даже остальным его поступки могут показаться неправильными. Наказание до того возмутило меня, что я впервые в жизни накричала на Будсе: Стоя на нижних ступеньках лестницы, рядом со следом от воды на стене, я назвала ее лицемеркой. Этому слову научил меня Джимми. В самом деле,. Какого черта она разыгрывает из себя добродетельную мамашу, которая наказывает своего ребенка за то, что тот вступился за права цветных и провел пару часов в тюрьме, если еще недавно ничто не помешало ей бросить этого же самого ребенка на чужих людей, чтобы на шесть долгих лет исчезнуть в неизвестном направлении? «Но ведь я вернулась!» — ответила мне Бутси с таким видом, словно это искупало все словно ее отъезд был карандашной линией на бумажном листке, а ее возвращение — ластиком, с помощью которого эту линию можно было стереть. На мгновение мне захотелось раскрыть свою грудь, чтобы Бути увидела огромную зияющую рану, которую прожег в моем сердце ее отъезд. Но это было невозможно, и я просто сказала, что я ее ненавижу. И тогда она меня ударила, да так сильно, что я чуть не свалилась с лестницы. До этого меня еще никто никогда не бил, никогда в жизни. Даже не знаю, что бы я отдала, чтобы это никогда не повторилось. И вовсе не потому, что мне было больно по-настоящему. Щека у меня сразу распухла, но куда сильнее болела у меня внутри. По правде говоря, мне было так плохо, что меня едва не стошнило. Сама Ботси побледнела так, что я подумала, она вот-вот грохнется в обморок. Можно было подумать, это не меня, это ее ударили. Не знаю, что бы было с нами обеими, если бы не Матильда, которая сумела нас развести. Я убежала к себе, захлопнула дверь и долго сидела на кровати, не думая ни о чем. Спустя примерно час Матильда заглянула ко мне, чтобы убедиться, что со мной все более или менее в порядке. Заодно она принесла мне поесть. Одняв меня за плечи, Матильда дала мне выплакаться, а потом сказала, мол, со временем все образуется, все будет хорошо, надо только потерпеть. Но я знала твердо, я никогда, никогда не забуду, что моя родная мать не любила меня по-настоящему.